Глава 10. Я знала, что родные были обескуражены. Обычно драконы носили только родовое драконье имя, однако меня боги не лишили имен данных при рождении. Было ли это странным? С одной стороны, да, а с другой, если учесть, что мама делала что-то важное для богини, то для нее сохранить память о моих родителях хотя бы таким образом являлась лишь малостью. Я искренне была благодарна за это. А вот что мне не нравилось, так это то, что я оказалась нога. Да, меня оплетали стихии воды огня, немного прикрывая стратегические места, но мне все равно было неловко. «Ты прекрасна, девочка!» — первый нарушила тишину прабабушка. «И твой Руан восхитителен!» Я наконец-то смогла полностью осознать, о чем они говорили. Раньше до того, как вошла в первородное пламя, я не очень-то понимала, что это за зверь такой этот Аруан. Знала лишь то, что это сосредоточие магической силы дракона. Теперь же я видела его. У леди Альеры он стекал водопадом от макушки до пяточек и был глубокого, насыщенного сиреневого цвета. У прадеда, лорда Аликроя Аруан брал свое начало в середине лба, а затем расходился паутиной по всему телу, и цвет имел темно-синий. Я перевела взгляд на Марка и невольно хихикнула. Виталина не обманула. У него и правда. Руан базировался в ягодицах и имел нежно-голубой оттенок. Интересно, а как выглядел мой Руан? Увидеть его без зеркала я бы не смогла, но вот почувствовать. Это совершенно точно был лоб, Руки, почему-то особенно ладони, и грудь с шеей. Возможно, у меня, как у кроя, Руан имел четкий узор, у него паутина, а у меня что-то похожее. Поскорее бы добраться до зеркала, а еще лучше отправиться в свой первый полет в этом новом состоянии. На самом деле желание обернуться в дракона было очень сильным. «Ваши тоже очень красивы», честно сказала я, сообразив, что слишком долго молчу. Ритуал был завершен, и нам стоило уйти из грота, однако я вновь услышала барабаны. Если в прошлый раз звук был громким, отчетливым, но таким, от которого я легко отмахнулась, то сейчас из-за грохота я абсолютно не слышала то, что говорил лекрой. А он точно что-то говорил. Это и был тот самый зов? Мелодичный ритм, разжигающий кровь, будоражащий, манящий... Я прикрыла глаза, прислушиваясь к себе. Хотела ли я участвовать в отборе? Нет. Сама мысль о том, чтобы соревноваться за мужчину, вызывала во мне отторжение и злость. Это мужчина должен завоевывать свою леди, и никак иначе. Конечно, мне, выросшей вдали от драконов, понять их традиции было сложно. А о том, чтобы безоговорочно принять и говорить было нечего но богиня почему-то хотела, чтобы я приняла участие в отборе. К тому же род Делавер подставился из-за меня и продолжал подставляться. Разве сложно ответить «добром на добро»? Участие — это же не обязательно замужество, тем более, что я могла отказаться от принятия даров. Ну, хорошо, от второго, ведь в качестве первого он обещал мне мои земли. Будет ли это честным?» Да, это будет взаимовыгодной сделкой, потому что им важно соблюсти традицию, а для этого в отборе должны участвовать все девятнадцать старших жриц. Без меня картина будет неполной. Мне же нужно мое наследство и возможность хоть как-то отблагодарить семью, ставшую на мою защиту. Эстель, что с тобой? Маркари первым из всех не просто приблизился, а схватил меня за руку. Остальные трогать меня то ли стеснялись, то ли боялись. Первое было вероятнее, ибо я по-прежнему оставалась ногой. А то, как я к этому отношусь, родичи уже знали. Это драконы не стыдились своего обнаженного тела и свободно могли прогуливаться по берегу, в чем мать родила. Я же предпочитала, чтобы на меня в такие моменты никто не смотрел. «Все хорошо, Марк», — ответила ему и отступила. «Я приняла решение, и теперь мне нужно было отозваться на зов». Звук барабанов становился и я уже всерьез опасалась, что могу опоздать. «Я принимаю зов Тариана!» — громко произнесла я, и в тот же момент меня поглотил портал. Если честно, ожидала совершенно не этого. Думала, все будет иначе, приму зов, и на следующий день поеду к Тариану. «Какое там?» — я мгновенно оказалась в храме под прицелом «Сотни глаз». И если в первую секунду растерялась, то затем расправила плечи и шагнула на холодный пол. Никто не увидит ни моего смятения, ни того, что я испугалась. А попробуй не испугаться, когда у огромной чаши, в которой бушует пламя, стоит Тариан и буквально пожирает тебя глазами. А перед ним, опустив голову, стоят на коленях девушки. И все бы ничего, но тут же находились владыка и его жена. И вот та смотрела на меня, совершенно не скрывая ни злости, ни брезгливости. Уж не знаю, чем я подобное заслужила, но на добрые отношение с этой женщиной мне надеяться не приходилось. Да, я знала, что на мне нет ни клочка одежды, но это можно было легко исправить. Я призвала свои стихии, которые и так окутывали меня, позвала и мысленно представила одно из своих платьев. Уверенности, что у меня получится, не было, но... Магия на этот счет имела свое мнение. У меня получилось. Платье, сотканное из огня и воды, заструилось по моему телу, надежно укрывая его от глаз наблюдателей. Расправив плечи, я тряхнула волосами и прошла вперед. Стоять позади всех мне почему-то не захотелось, как и опускаться на колени, чуть ли не целуя лбом пол. Но я могла присесть в реверансе, что и сделала, приветствуя венценосных особ. «Ах!» — возмущенный ропот со стороны наблюдателей подсказал, что я точно что-то сделала не так. Но опускаться на колени я все равно не собиралась. Достаточно того, что вообще пришла. В какой момент рядом со мной оказался Тариан, я не уследила. Только почувствовала его прикосновение к моей голове, а затем услышала тихое «спасибо». Я плохо представляла себе, каким должно быть окончание ритуала, но предпочла молчать. Промолчала в ответ на благодарность она, никак не отреагировала на то, что выпрямиться мне не разрешили, и промаялась в реверансе еще минут пятнадцать, прежде чем всем жрицам было позволено встать. Честно говоря, мелькнула мысль, что стоя на коленях было бы гораздо удобнее Однако держать лицо — искусство, которому быстро учишься, когда живешь в столице среди высшего общества. А потому я ничем не выдала того, что у меня от неудобной позы свело все тело. Я слушала речь владыки, который приветствовал невест сына, и ждала момента, когда нас проводят, наконец, в отведенные покои, чтобы можно было одеться. Не сказать, что мне было холодно, магия грела меня, но хотелось остаться наедине с собой. И с ужасом вдруг поняла страшную вещь. Во дворец нужно будет пройти по главной улице через толпу людей, приветствующих невест. Про это Виталина ничего не рассказывала. Впрочем, винить тут нужно было себя. Это я толком слушать не пожелала. «Жрицы идут друг за другом в том порядке, в котором откликнулись на зов», — произнесла жена владыки. И что-то мне подсказывало, что сказано это было именно для меня. Так как все давно выстроились в нужном порядке у выхода из храма. Одна я держалась от всех стороне. Правда, двери все еще были плотно затворены. «Вас объявят!» «Леди Стель, пройдите вперед», — потребовал Тариан, чем вызвал неудовольствие собственной матери и гневные взгляды невест. «Алиан!» Жрица Рода Делавер появилась последней. Мягко напомнила она ему. Жрица Рода Делавер была первой, кто ощутил зов. Непреклонным тоном ответил ей Тариан. Она отмахнулась от него. Слушай их, я думала о том, что скандала не миновать. Я ведь действительно отмахнулась от барабанов, когда общалась с богами. Не сказать, что меня это смущало, скорее удивляло то, что венценосные особы решили поругаться на виду у всех. Все остальные жадно слушали перепалку и невесты, и свита. Один владыка оставался невозмутимым и смотрел так, словно решал в уме сложную задачку. Она была первой, еще раз сказал Тариан, и сразу стало понятно, что спорить с ним бесполезно. Его мать обернулась к мужу, явно ища у того поддержки. Я в который раз содрогнулась. Бедные драконы. Иметь амарию — то еще испытание. Почему я так решила? Потому что взгляд у владыки резко изменился. Честное слово, появилось ощущение, что он вот прям сейчас готов сделать все, чтобы его жена получила то, что хочет. Но тут, помимо жены, был сын, который точку зрения матери не разделял. Может быть, она по итогу все же победила бы в этом раунде, если бы не решила меня уколоть. Но ее внешний вид... Сынок, ты уверен, что стоит ставить эту леди впереди всех? Не думаю, что жрица хотела бы, чтобы народ увидел ее в таком виде. А что не так? Нет, я не собиралась спорить, но мне совершенно не понравилось, что меня обсуждали, игнорируя мое присутствие. Сомневаюсь, что есть хоть один дракон, который вышел из первородного пламени в одежде. А я откликнулась на зов сразу после представления богам. К тому же мне все равно придется проделать этот путь. И неважно, впереди или позади шеренги. Меня увидят именно такой. Ведь одежду вы мне не предложили. Жрица входит в дом жениха в том, в чем прибыла в храм. Такова традиция. Зашипели сразу с нескольких сторон. Усмехнувшись, я пожала плечами и подошла к Тариану. Что ж, значит, я пойду первой именно в таком виде, раз такова традиция. Я и себе не могла объяснить, почему решила показать зубы. Может, чуяла, что если сейчас не заставить с собой считаться, потом сожрут? На самом деле я храбрилась и очень переживала о том, что стихии могут в любой момент покинуть мое тело. Ногишом по центральной улице гулять мне еще не доводилось. Но изменить это я была не в силах. А значит, чем раньше этот фарс закончится, тем лучше. Я готова, слегка поклонилась мужчинам. Врала. Не была я готова. Ни к откровенной злости матери Тариана, ни к ненависти, которой повеяла других жриц, ни к тому количеству народа, который ждал на улице. Двери распахнулись, и меня оглушило. Наследника и его невест приветствовали ревом, криками и аплодисментами. Всего на миг я стушевалась, но затем расправила плечи, вздернула подбородок и заставила магию ярче засиять на своем теле. Я, Эстели Твор Таркальнес Делавер, и меня никто не сможет напугать. Старшая жрица рода Делавер. И тишина. Толпа явно не ожидала услышать мое имя. Объявлял нас, кстати, сам Владыка а идти мы должны были вслед за Тарианом. Я и пошла так, словно на мне было самое лучшее платье, юбка которого не позволяла идти быстро. Смотрела прямо в спину мужчины и делала вид, что не слышу ни удивленного шепота, ни язвительных комментариев. Вроде того, что мой род вообще жриц не имеет, и это какая-то ошибка. И чудовищная ошибка, что я еще иду первый сразу за Тарианом. Старалась не обращать внимания на то, с каким восторгом толпа встречала следующих за мной жриц. При объявлении их имен народ ликовал, возносил хвалу роду и выкрикивал поздравления. И вот вопрос. Род Делавер был настолько нелюбим? Я продолжала улыбаться, зная, что мой прадед обязательно прибудет во дворец, а с ним и кто-то из женщин. Это тоже было традицией. Невест не оставляли одних. Во время всего отбора с девушкой обязательно находился кто-то из родственников. «Нужно просто дойти до этого дворца, пережить одну ночь, а там будет легче. Я уверена, моя семья меня не оставит, мне все объяснят, а другие жрицы... Что ж, мне не привыкать жить среди гадюк. Справлюсь!» Моим опасениям не суждено было сбыться. Я предполагала различные варианты последующего течения отбора, однако драконы все же оказались мудрее. Невест после первой ночи не собирали вместе, не заставляли участвовать в каких-либо мероприятиях. Нет, им давали несколько дней на то, чтобы обжиться во дворце, привыкнуть к местным распорядкам. Удивительно, но это было именно так. Помимо прочего, каждой невесте были выделены покои, состоящие из семи комнат. Одна из них представлялась представительницей рода жрицы, которая предстоящие полгода должна была проживать вместе с невестой. Конечно, при условии, что та не покинет смотрины раньше. Моей дуэньей стала леди Альера. Я была очень рада видеть именно ее. Хотя больше обрадовалась бы Марку. Но вы, мужчинам даже таким молодым, как Маркари, тут делать было нечего. Почти пять дней мы были предоставлены сами себе. Гуляли по саду, по памятным залам дворца и много общались друг с другом. Я узнала обо всем, что касалось отбора. Благо, прабабушка ничего не утаивала и говорила прямо, не приукрашивая действительности. Она уделила много внимания традициям, ритуалам и церемониям, которых избежать бы не удалось. И первый церемониал, он же ритуал подтверждения невинности, должен был состояться послезавтра. В общем-то, процедура хоть и унизительная, но не требующая от девушек каких-либо жертв и даже встречи с лекарями. Все, что нам понадобится, это взойти на алтарь к духу правящего рода, возложить руки на артефакт и дождаться объявления. Плохо ли что, что в этот момент за нами будут наблюдать не только наши семьи, но и вся столица». Несмотря на то, что мы проживали на территории дворца, все знаковые и значимые ритуалы, а также выполнение заданий, которые будут даваться всем жрицам, должны были проходить на центральной площади у главного храма столицы. То есть, если среди нас присутствует жрица, которая потеряла невинность, вся столица тотчас же узнает об этом, и замолчать трагедию не получится». И только после этого ритуала во дворце должен был состояться торжественный бал в честь смотрин невест Тариана. К нему, конечно же, готовились все. Мне оказался забавным тот факт, что жрицы, став невестами, полностью переходили под опеку правящего рода. То есть именно правящий род заботился о внешнем виде девушек, их питании, развлечениях. Всю финансовую сторону они брали на себя, а также обязаны были обеспечить защиту, Конечно, никто не запрещал пользоваться услугами рода жрицы, однако правящий род должен был предложить все требуемое. И было совсем неважно, воспользуется этим жрица или нет. По словам Альеры, обычно пользовались и исполна. Я же думала о том, что этот отбор правящей семье влетит в немаленькую сумму. Но учитывая, что сам отбор был той еще редкостью, позволить себе подобное они могли. Например, обшить всех невест по их вкусу и желанию. Каждой жрице была предоставлена отдельная комната швей. Конечно, я могла воспользоваться услугами своего рода и попросить привести свои наряды, однако Альера меня отговорила, сказав, что подобное могут посчитать оскорблением. Исключения составляли лишь любимые украшения. В остальном же забота о комфорте невест должна была полностью лежать на плечах Тариана и его семьи. Учитывая, что все, что предоставлялось жрицам во дворце, после смотрина разрешалось забирать домой, ничего удивительного в том, что драконицы ни в чем себе не отказывали и зачастую обладали чрезмерными аппетитами в своих запросах, не было. Я больше необходимого заказывать не стала. Несколько смен повседневных платьев, белье, челки несколько праздничных нарядов, пара плащей и накидок. В общем, тот минимум, которого должно было хватить. К тому же, если праздников будет больше, всегда можно дозаказать платье, а в остальном... Моя семья не бедна, чтобы, простите, обворовывать семью владыки. И пусть это в рамках традиции законов, но чувствовать себя попрошайкой и нахлебницей я не хочу. Еще одним моментом, который мне понравился, был тот факт, что невестам не навязывали свое общество. То есть семья владыки действительно давала жрицам возможность обвыкнуться, не заставляя тех участвовать в регламентированных приемах пищи, традиционных приветствиях правителей. Да и сами члены правящей семьи не показывались на наши глаза. Ну, или это мне так везло, что за все дни я находилась во дворце, мне так и не довелось увидеть ни владыку, ни его жену, ни Тариана. И, честно говоря, я не была уверена, что хочу их видеть. Да, я приняла зов, но, если быть откровенной, не очень понимала, что буду делать дальше. Моя жизнь без всяких привлечений разделилась на «до» и «после». И речь шла совсем не о моем изгнании и участии в отборе. Я могла по праву считать своим новым днем рождения ритуал окунания в первородное пламя. Процессы, происходящие со мной, не пугали. Наоборот, они мне нравились. Я стала видеть куда лучше, чем прежде, и куда больше, чем мне было доступно, будучи человеком. Мое зрение... Оставалась острым даже в кромешной тьме. И раньше не пренебрегала физическими нагрузками, в академии с этим было строго, а потому была довольно выносливой. Вот только это было каплей в море по сравнению с тем, что сейчас могло мое тело. Я совсем не ощущала усталости от длительного бодрствования. Какое там. Двое суток после ритуала Зовы я провела на ногах и в беседах с прабабушкой. Правда, после того, как выспалась, и ни капли не устала. Вот бы так было во время экзаменов, когда я училась в Ардаре. Но самым главным и, наверное, самым удивительным стало совершенно иное приобретение. Мой титул старшей жрицы рода. Это был не просто красивый титул и особая милость богини, нет, это была неразрывная связь со всем родом. Первый мой контакт с сутью рода, а именно с Виталиной и с нитями жизни и силы рода, оказал на меня неизгладимое впечатление. Я ощутила себя океаном, в который впадали реки. Они были разными. Какие-то с мощным и быстрым потоком, какие-то едва бежали, а какие-то текли умеренно и спокойно. По словам Альеры, владыка драконов и Тариан ровно так же видели и ощущали все драконьи кланы а в главном храме существовала настенная карта, где можно было воочию увидеть свет и могущество драконьего рода. Ни в одном старшем роду подобных карт не существовало, но имелись старшие жрицы, которые по своей сути и были такими живыми картами. Да, я была потрясена тем, что ощущала, и, наверное, испугалась бы сильно, если бы не Альера, которая все время находилась рядом, Она не только успокаивала меня, но и помогала разобраться с тем, что я видела, когда закрывала глаза, и с тем, что чувствовала. Конечно, шикарным помощником являлась Виталина, которая и так была неразрывно связана со всеми драконами рода Далавер, а теперь через меня могла напрямую оказывать поддержку тем, кому она была необходима, и не затрачивать на это много ресурсов. В целом я стала неким компасом, и приемником, который тонко чувствовал, кому из моего рода и когда необходимо помочь, и в чем эта помощь должна выражаться. Например, одному нужно было помочь с вливанием родовой силы. Ему ее не хватало для жизни. Его звезда, так называлась яркая сияющая точка, обозначающая конкретного дракона, которую я видела, прикрыв глаза и сосредоточившись на нем, очень сильно потускнела и мигала. Подобное являлось сигналом бедствия. Но Виталина бы не сразу отреагировала и вряд ли успела послать вовремя кого-то из старших для оказания помощи. Обычно это происходило лишь в самый последний момент. Она не могла точно распознать степень опасности и характер проблемы. В итоге сигнал о помощи высылался Виталиной по нескольким каналам связи и обрывался, когда кто-то направлялся непосредственно к источнику. Как это было со мной? То есть, если бы Виталина сразу распознала, что это не младенец погибает, а уже половозрелый дракон, а я именно такой и была физиологически, то ко мне немедленно прорвался бы глава рода, а никак не молодой дядюшка. И не Тариан, который видел картину более полно, но тоже ошибся с определением новой жизни. Это мне уже Альера рассказала. Алиан ожидал увидеть младенца. Наличие старшей жрицы в роду существенно упрощало координацию перемещения к родственникам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также позволяло отслеживать малейшие вспышки, которые могли привести к трагедии. Тому, кому требовалось вливание родовой силы, помогли достаточно быстро. Я указала не только точное расположение родственника, но также и степень повреждений. В эти три дня произошел и случай, когда требовалось обратное забрать излишки силы. И тут, как выяснилось, без старшей жрицы Роду вообще приходилось туго, потому что глава мог только полностью лишить сил и по прошествии времени вернуть отнятое, а затем контролировать вспышки особыми блокирующими артефактами. А старшая жрица именно что забирала излишки без гадкой процедуры, блокирующей магию. Иными словами, абсолютно без вреда для окружающих. И что самое потрясающее без вреда для себя. Я могла вобрать в себя так много, что даже сложно было вообразить. И даже не заметить этого, потому что моей страховкой и гарантией моей жизни являлась богиня. Образно говоря, как только мой океан начинал переполняться и мог навредить мне, богиня отпевала из него. Звучало невероятно и потрясающе, и оттого втройне печальнее. Почему мама пошла на такой шаг? Почему пошла на то, чтобы навредить роду? Ведь за время ее отсутствия род Долавер стал значительно меньше. Старшая жрица была очень важна. Или она не ожидала, что от нее отрекутся. Возможно, проблема состояла именно в этом. И род в итоге оказался наказан самим собой за свою гордость.